«Дать бы этому деляге от всего воюющего фронта по морде!» Никак не мог уняться Лёшка. «Ах, как хочется дать по морде!» «Да некогда!» И хотя он понимал, что зря напустился на тылового увольня, у всякого своё место на войне, но ничего поделать с собой не мог. От внутреннего смятения всё равно нет избыва. «Где-то там...» В межреберье все сильнее и вдушливее теснило, Сдавливало сердце, и мысль одна разъединственная, Как ее не отгоняй, все та же. Не доплыть, третий раз у солдата везде роковой, И светает, так быстро светает. Эти чистые воины даже не замечают, Как стремительно идет утро, как быстро светает связисты трудились загружая лодку проводом ставив корму катушку на которой плотно ниточка к ниточке сам одинец работал была намотана красная жилка провода катушки новые облегченные в свежей еще краски провод трофейный новый все так хорошо все так ладно а кто за тебя работать будет до хлеба в кашу взвился лёшкой и вышиб из губ громилы цигарку «Я те, гада, все же усажу в корыто, ты все же узнаешь, что такое война!» Заложив в карманы брюк несколько перевязочных пакетов и плоскую коробку с табаком, Лешка оттолкнул лодку, утлая, полузатопленная, она не отплыла, она покорно отделилась от берега, отстраненно, из далекого далека, донесло до левого берега, до хмурого понаётова, до да усмирившегося что-то начинающего понимать деляги связиста до да виновата сникшего одинца смятый негромкий голос прощайте товарищ капитан прощайте ребята нет нет заторопился зачастил на берегу оденец до свидания шестаков и сложив руки трубочкой повторил до свидания до свидания «Пусть будет до свидания!» Уже эхом донесло голос старшего в лодке, Связиста Шестакова. «По туману проскочат!» Подал совсем мирный голос Жалобной надеждой ординарец майора Зарубина Ухватов, Моя в реке котелок из-под каши. На середине реки туман уже отнесло, Солнце встает, лодка перегружена, Бормотал одинец, забыв про раз С тыловиком громилой. Он ощупью нашаривал задом Волглую от тумана траву или камень, Метаясь у сесса, вышлепывал мокрыми губами, Стравливая провод с медленно вращающейся катушки. «Ах, чтоб я шас не сделал! чтоб им чем-то помочь!» «Ну, друг сердешный Яков, В степу или где ты вырос? Грести веслами придется?» «Да я могу, могу!»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 Ободряя Якова, себя и Лёшку повертел головой. «Ох, ён бедовой! С бабами нисколько не чикается! Раз, два и всё!» «Пущай поговорит, пущай отвлекётся!» — думал Лёшка, помогая грибцам кормовым веслом. Слыша, как лягухами начали шлёпаться за борт грузила, привязанные к проводу, и понимая, что успели они отплыть на целую катушку, Это почти что полкилометра. Сто метров на снос, все равно далеко они уже от берега. Снова мелькнуло про обь, про переметы. Кормовой тоже старался отвлечь от все грузнее наседающей тревоги доступными ему средствами. Долго отдыхавший в толовой связи ухажер и сердцеед Яков сперва худо греб, мешаясь в веслах, махал по воде, но с каждой минутой Работа шла слаженней, связисты принаравливались к делу. Егор сперва стравливал провод, потом выбрасывал грузила за борт, мало путался, тоже вошел в ритм. «И чего я на них набросился? Они-то в чем виноваты? У всякого своя война!» На середине реки растянуло, пронесло пелену тумана, открыло ничем не защищенную реку и хилый чел на ней. Сильное стрежневое течение подхватило лодку, натянуло провод, чаще зашлепали грузила за бортом. Так мы стравим весь провод и уплывем к немцам. Лёшка во всю лопату садил веслом на корме, без крика убеждал Егора, чтобы он безостановочно выбрасывал связь и одновременно черпал-черпал воду из щелей, вымыла, лодка текла по всем щелям, бурунами била в дырки от выпавших клепок и гвоздей. Учев тревогу в голосе кормового, Егор старался изо всех сил, с ужасом однако убеждаясь, что в лодке воды не убывает. Лёшка то знал, как только убавится груз, течь уменьшится, и приказал выбросить за борт освободившуюся катушку. «А как же отчитываться, сказано!» — рыкнул Лёшка, и хозяйственный мужик с сожалением кинул железяку за борт. Метров ещё двести-триста, и лодка попадёт в мёртвую зону под укрытие Яра. «Неужто проплывём?» — боясь громко радоваться, — обнадёжился Лёшка. Но за изредившимся туманом, на чуть обозначившемся берегу, высоком и голом,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 Как замелькали вспышки Над парящим берегом, Над слудой этой постылой, Запела, заныла Над головами связистов Струями визгливых пуль. Взблинила поверхность воды. Яков с Егором Упали на дно лодки, Схватились друг за дружку. «Грести! Грести!» Вопил Лёшка, Цепляясь за пятниками ботинок за ботинок. «Ребята!» Уже не орал, уже выламывал из себя голос Лёшка. Он ещё пытался своим веслом, гнущимся в шейке, гнать тяжёлую лодку вперёд. Вспомнил про автомат, дал очередь над головами связистов. Они расцепились, качнули лодку, в которой плавала звонко-билоса банка, загнутая, что совок, и красно змеясь в петли, в круги, В бухту сматывался за бортом в воде и в лодке провод, в котором ногами запутался Егор. «Застрелю!» «А-а-а, божечка! А-а-а-а, божечка Яков хватал выскальзывающие из рук весла. «Черпай, черпай, греби!» Уже визжал Лёшка, тыча веслом в Егора, который снова выронил банку. Налимом хлюпался в воде, скользил по лодке, гоняясь за банкой, вылавливал ее. «Сапогом!» Егор не понимал. «Сапогом! Сапогом! Отчерпывай!» «Яким! Сапогом!» Лешка ударил его веслом. «Сапогом! столоп Своим сапогом!» Видать, угодил Лешка веслом в голову связиста. И худо угодил. Беспомощно раскинув руки, Егор поплыл по корыту, ткнулся в ноги напарника. «Егор, а, Егор, ти, тебя вбило!» Бросив весло, Яков пытался приподнять барахтающегося в воде товарища. «Все, теперь все!» Опадая в себе, уже бессильно опустил весло Лешка. Проводом, захлестнувшимся на ноге, Егора потянуло за борт, Теперь вот в самом деле все. Наполненная водой лодка кренилась на правый борт. Лёшка налег на левый борт, пытаясь выровнять крен. Хотел еще сказать, и как можно спокойнее вы уйметесь, и не успел. За глотом, чмокнув возле борта лодки, плюхнулись мины, выбросив слитым воедино взрывом сноб воды. Захлестнутую лодку шатнуло. Черпнув бортом, она зависла на секунду в нерешительности на ребре и со стариковским кряхтением, хлюпанием, бормотанием и скрипом начала перевертываться. И чем круче зависала лодка, вытряхивая с громом за борт катушку, телефонный аппарат, банку, весла, людей, тем она делалась поворотливей, шустрее. А прокинула же посудина вовсе резко как бы выпустив из себя дух, громко ахнула пустым нутром об воду и успокоенно поплыла кверху и за прелым дряблым дном, будто старая кляча, освободившись от непосильной работы и груза, причмокивая бортами, она довольно покачивалась на волнах и волнушках от кипящих взрывов. Бывший на изготове, Лёшка успел оттолкнуться ногами от лодки, Вода не покрыла его с головой, лишь холодом, словно тонкой струной, резанула по груди. Привыкший купаться на обе в забереге и булькаться все лето в воде, чуть прогретой на мели, Лёшка не испугался холодной воды, не впал в панику от первого разящего удара. Всадив пальцы в лункой выгнившую со дна кору, держа за корму, Лёшка искал глазами своих связчиков.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 окутывало сознание, но оно еще не умерло, оно звало к сопротивлению, каким-то не ему уже принадлежащим усилием. и скорее, он взметнул вверх колени, уперся ими во что-то твердое, силою оттолкнулся и сразу почувствовал, как расплываются они.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 вырван с мясом и унесён утопшим человеком. Гимнастерка сопрела от пота и соли на солдатских плечах до бумажной ветхости. Остатки гимнастерки никак не сползали с голово-тела. Лёшка цапал зубами лоскуты гимнастерки, вгрызал гнилье, сплевывал, отрыгивал просоленные тряпки почти умильно думая о том, что-то Бог его надоумил снять нижнее белье и оставить в земляной норе. Причувствовал Лешка, купаться придется, и, коль вернется, наденет сухое. Здесь нет мамки, нет малых сестер, которые, плача, натягивали на него сухое, тащили на горячую русскую печь. Когда сорвался он за борт катера на оби, мать выла, и лупила его кулаками, но тоже натягивала на него мягкое, теплое, сухое. Малые сестренки кричали «Не бей, не бей, ему больно!». Лёшке удалось сорвать себе лоскутье, опластать зубами рукава. Правда, на всё это ушли остатки сил, и он перевернулся на спину, словно курортный пловец, блаженствуя и красуясь перед отдыхающими гражданами.